могли бы найти для своей любви более достойного адресата. Потому и отдавали ее друг другу без остатка. Он раздирал колени и говорил «И я вот упал». Она обрызгивала штаны водой, чтобы он не чувствовал себя исключением. Он дал ей бусину, она ее носила. И когда Янкель говорил, что готов умереть за брод, он не лукавил, он действительно был готов умереть, только не за брод, а за свою любовь к ней. И слова «Я люблю тебя, отец» Брод произносила не по наивности, и не из расчета, а наоборот, ей хватало мудрости и честности, чтобы вот так солгать. Великой спасительной лжи, будто бы наша любовь к предметам сильнее, чем наша любовь к нашей любви к предметам. Они ответили взаимностью, сознательно разыгрывая по пьесу, которую сами себе написали, сознательно выдумывая и веря в небылицы необходимые чтобы жить ей было двенадцать ему по меньшей мере восемьдесят четыре даже если он дотянет до 90 прикидывал янкель ей будет всего восемнадцать а он знал что до 90 не дотянет он скрывал что слабеет скрывал что его одоливаютют боли Кто позаботится о ней, когда его не станет? Кто споет ей перед сном колыбельную? Кто будет пощипывать ей спинку не как-нибудь, а именно так, как ей нравится, задолго после того, как она уснет? Как она узнает о своем настоящем отце? Может ли он быть уверен, что она не станет жертвой ежедневного насилия, случайного или преднамеренного? Может ли он быть уверен, что она никогда не изменится? Он делал все, чтобы замедлить свое стремительное угасание. Он старался побольше есть, даже когда есть не хотелось, а в перерывах между едой делать поглотку водки, даже когда чувствовал, что желудок от нее скручивает узлом. Вечерами он совершал долгие прогулки, убеждая себя, что боль в ногах идет ему на пользу, и каждое утро раскалывал по одному полену убеждая себя, что руки ноют вовсе не от слабости, а от физической нагрузки. Напуганный участившимися провалами в памяти, он начал урывками записывать историю своей жизни на потолке спальни, используя вместо карандаша губную помаду «Брод», которую обнаружил завернутый в носок в ящике ее письменного стола. Отныне первое, что он видел, разлепляя глаза по утрам, было его прошлое, и оно же было последним видением перед тем, как ему заснуть. «Раньше ты был женат, но она тебя бросила над конторкой. Ты ненавидишь зеленые овощи в дальнем углу потолка. Ты падший на стыке потолка и дверного проема. Ты не веришь в загробную жизнь по кругу на свисающей с потолка лампе». Ему так не хотелось, чтобы Брод узнала, до какой степени его мозг стал похож на лист стекла, как он запотел от сумятицы, как мысли соскальзывают с него, как он перестает понимать так много из того, о чем она ему рассказывает, как он все чаще забывает свое имя, как отмирает в нем по клеточкам, по частям, даже то, что связано с ней. 4, 8, 12. Сон о вечной жизни сброд. Этот сон мне снится каждую ночь. Даже когда наутро я не могу его припомнить, я знаю, что он был, как знают по вмятине оставленной головой на опустевшей подушке, что ночью рядом с тобой лежала возлюбленная. Мне снится не то, как она стареет бок о бок со мной, а то, как мы вместе не подвластны старости. Она никогда не оставляет меня, я никогда не оставлю ее. Я боюсь смерти, это правда. Боюсь, что мир продолжится без меня, что мое отсутствие останется незамеченным или хуже того, будет воспринято как естественное продолжение заведенного порядка вещей. Эгоизм ли это? Так ли уж безнравственно мечтать о том, чтобы конец света для всех наступил одновременно с моим? Я не говорю о конце света, который наступит только для меня. Я хочу, чтобы глаза всех закрылись вместе с моими глазами. Иногда мой сон о вечной жизни сброд на самом деле есть сон о нашей совместной смерти. Я знаю, что загробной жизни нет. Я не дурак.